Глава 14. Чудо в Литском храме, гонение на христиан, приглашение на остров Крит и посещение преснодевой горы Афон, возвращение в Иерусалим. После событий, происходивших в Сионской горнице, Евангелие не упоминает более о Святой Деве Марии. Однако христианское предание повествует о многих событиях ее жизни. Так говорится, что соизволением Царицы Небесной совершилось чудо появления ее образа в Лидском храме. Апостолы Петр и Иоанн проповедовали в Самарии Слово Божие и посредством новообращенных соорудили в городе Лида храм во имя Пресвятой Богородицы. Возвратясь в Иерусалим, они умоляли Богоматерь осветить этот храм своим присутствием. «Идите и радуйтесь, я буду там с вами», ответила она. Апостолы отправились, а вошедшие в храм увидели на одном из внутренних столпов образ Пресвятой Девы, написанный с неподражаемым искусством и точностью. Увидев это, апостолы поняли, что знамение это по произволению самой Царицы Небесной и прославили Бога. Вскоре Пресвятая Дева прибыла сама и, увидев образ свой и множество верных, молящихся перед ним, возвеселилась духом, и даровала иконе благодать и силу чудотворения. Позднее, во времена гонений на иконы, изображения Богородицы будут соскабливать, стесывать камень, откалывать целые куски от столпа. Но краски изображения будут уходить внутрь, сохраняя образ. И все концы вселенной, огласились славою преснодевы. Из дальних стран приходили в Иерусалим верующие, чтобы увидеть ее и насладиться беседою с нею. Афинянин Дионисий Ареопагит, знаменитый ученый, обращенный в христианство святым апостолом Павлом, писал ему после посещения Богоматери Невероятным казалось мне, исповедуя перед Богом, чтобы, кроме самого высшего Бога, был кто-либо преисполнен божественной силы и дивной благодати. Никто из людей не может понять, что я видел и уразумел при посредстве не только душевных, но и телесных очей. Я видел очами моими, богообразную и более всех небесных духов Святейшую Матерь Христа Иисуса, Господа нашего. Свидетельствую Богом, имевшим жительство в честнейшей утробе Девы, что если б я не содержал в памяти и новопросвещенном уме Твое божественное учение, то я признал бы Деву за истинного Бога, и воздал бы ей поклонение, подобающее единому истинному Богу, потому что человеческий ум не может представить себе никакой чести и славы для человека, прославленного Богом, которая была бы выше того блаженства, какое я, недостойный, удостоился вкусить. Благодарю Бога моего, благодарю Божественную Деву, благодарю приизящного апостола Иоанна и Тебя, милостиво оказавшего мне столь великое благодеяние. Быстрое распространение христианства породило страх и ненависть у иудейских начальников. Началось преследование христиан, обвинение их перед римской властью, Был побит до смерти камнями архидиакон Стефан. Убиение Стефана и многих других верующих, обезглавление апостола Иакова, заключение в темницу апостола Петра заставило последователей Христа в согласии Пресвятой Богородицы, покинуть Иерусалим. Они бросили жребий кому какую страну избрать для проповеди Евангелия? Участвовала в избрании жребия и Божия Матерь. Ей досталась страна Иверская, Грузия, и она стала собираться, но Ангел Господень возвестил ей, что она должна пока оставаться в Иерусалиме. Апостолы отправились каждый в свою страну, а Пресвятая Мария осталась в Иерусалиме вместе с Иоанном Иаковом, братом Господним. В Иерусалиме было столько неизгладимых воспоминаний для нее. Здесь было столько связано с жизнью ее сына. Она любила уединяться там, где Спаситель претерпел вольные страдания и смерть, где был поруган и бит, увенчан терновым венцом, где нес крест свой. По преданию, некоторые из иудеев, ненавидевшие христиан, донесли первосвященникам и книжникам, что Иисусова мать каждый день ходит на Голгофу, и там, пред гробом Иисуса, преклоняет колено, плачет, воскуряет фимиам. Первосвященники поставили стражей к гробу, чтобы никто не ходил к нему, а если придет Мария, то немедленно ее убить. Они стерегли, но ни разу не видели Марию. Сила Божия скрывала ее. У нее не было страха за свою жизнь. И хотя она жила среди ненавистников христианства, как овца среди волков, но была всегда бодра, бесстрашна и утешительна для простых людей. Лазарь, некогда воскрешенный Иисусом, жил на острове Кипр и сердечно сокрушался, что давно не видел Божию Матерь. Он был епископ. Рукоположил его апостол Варнава. Желая видеть Божию Матерь, он написал ей письмо и с ее согласия прислал за нею корабль. Богоматерь вместе с Иоанном Богословом и другими спутниками отплыли к острову Кипр. Им было уже недалеко до цели, как внезапно подул сильный противный ветер, перешедший в бурю. Судно потеряло управление. Его несло по воле волн среди многочисленных островов Эгейского моря и, наконец, благополучно прибило к берегу возле Афонской горы. В это самое время жители Афона вдруг услышали в Идальском капище громкие возгласы. «Люди, прельщенные Аполлоном!» «Идите все к Лементовой пристани и встречайте там Марию, Матерь Великого Бога Иисуса!» Народ быстро побежал на морской берег к указанному месту и действительно увидел там приставшее судно с Божией Матерью. Все принимали ее с великою честью. Пресвятая Дева Уразумела, что в этом неожиданном приставании судна проявилась воля Божия на предреченный ей ангелом Божиим жребий и вышла на берег неведомой ей страны. В глубокой древности Афонская гора называлась Акти, Афос и Афон. Под словом Акти греки разумели узкую часть материка, далеко выдающуюся в море. Таков и есть Афон. Это полуостров, состоящий из цепи гор. Простирается он на восемьдесят верст в длину и до двадцати в ширину. Название Афос встречается уже в Илиаде Гомера. Пресвятая Богородица благовестила народу учение сына своего, Рассказывала о Его жизни. Она говорила о тайне воплощения и рождения Иисуса Христа, о цели пришествия Его на землю, описала страдания Сына, славу воскресения и вошествия на небо. Все с трепетом внимали Ей и прославляли Бога и Матерь Его, пожелали немедленно принять крещение. После крещения был поставлен на фоне учитель, один из апостольских мужей, прибывших на корабле. Божия Матерь с душевным восторгом провозгласила, «Сие место будет мне в жеребий, данный мне от Сына и Бога моего». Эти события происходили примерно в 44 году после Рождества Христова и Пресвятой Богородице было в то время около 60 лет. Слова ее о судьбе Афона всецело оправдались. Он стал иноческой страной, где ежесекундно славят имя Небесной Покровительницы. А поначалу были здесь лишь одинокие пустынники, которых поражали своей красотой эти величественные горы. Иноческая жизнь Афона отличается высотой своих подвигов, поэтому носит это место и другое название — Святая Гора. Сотворив здесь немало чудес, которыми укрепила веру новопросвещенных, Пресвятая Дева, благословляя народ, сказала — Да почиет благодать Сына и Бога Моего на этом месте и на живущих здесь с верою и благоговением и сохраняющих заповеди Его. Все нужное для земной жизни они будут иметь в изобилии и с малым трудом, и будет уготована им небесная жизнь, и не оскудеет к ним милость Сына Моего, до скончания века. «Я буду заступница этому месту, и теплое о нем ходатается перед Богом». После этого Пресвятая Дева вместе с Иоанном и другими спутниками села на корабль и отправились к берегам Кипра. Лазарь, долго не имея сведений о Богоматери, печалился и сокрушался, не претерпела ли причистое бедствий от бури в море. Но вскоре его печаль сменилась на радость. Корабль пристал к кипрской пристани. Благодатная Мария привезла епископу Лазарю амафор и поручи, изготовленные собственноручно. Она рассказала Лазарю о всех событиях, происшедших в Иерусалиме, и с особенным чувством радости поведала об Афоне, о своей проповеди там. Позднее, уже покинув пределы земной жизни, царица небесная явилась во сне первому отшельнику Афона и сказала о святой горе следующее. Для свободного служения Богу нет другого более удобного места, как гора Афонская, которую я приняла, от сына моего и Бога в наследие себе, дабы те, которые хотят удалиться от мирских забот и смущений, приходили и служили там Богу беспрепятственно и спокойно. Отныне гора эта будет называться моим вертоградом. Много люблю я место сие, и придет время, когда оно от края и до края на север и юг наполнится иноками. Утешив Лазаря и благословив его церковь, Матерь Божия возвратилась в Иерусалим к радости всех христиан. Многие верующие по-прежнему стекались к Богоматери, и она всех принимала, радовала и наделяла Благословением Немощным возвращала здоровье Печальных утешала Грешников Исправляла Она всех Утверждала в вере Укрепляла в надежде И в сердце каждого Проливала Сладость Любви Божественной